«Это сердце Кишот Ацелла Орион Хертандер Блейд», — сказал Ошена. «Без этого сердца она в одиночку сразилась с тремя охотниками на вампиров, поэтому нет ничего удивительного в том, что ее конечности были отрублены». «Это естественно. Даже я понимал, что сила вампиров основывается на крови, а без сердца, которое заставляет эту кровь циркулировать, случилось настоящее чудо. Она отделалась всего лишь потерей конечностей». А она... даже не заметила. Именно так. Она думала, что они всего лишь отняли её руки и ноги. Даже будучи на пороге смерти, она должна была подумать о причинах ее настолько плохого состояния. Но она была так сильно в себе уверена и никогда и не предполагала, что однажды Земля уйдет у нее из-под ног. Ясно. Вот как это было. Хм, я задумался. Я знал о том, что он весьма умел, но и подумать не мог, что палач в состоянии незаметно украсть сердце Кишот. А потом они втроем атаковали ее. Ха, как бы то ни было, кража сердца Кишот незаметно для нее должно быть невероятно трудное дело, поэтому мне стоит сильнее уважать его. О нет, Арараги-кун, Лошина покачал головой, а потом... Тем, кто украл ее сердце, был не палач. А что ты имеешь в виду? Что драматург или эпизод украли ее сердце, а палач хранил его у себя? А, нет-нет-нет, это не были драматург с эпизодом. Тогда кто же? Только не говори мне, что здесь есть еще четвертый охотник на вампиров. От такой мысли я весь похолодел, однако ответом Ошена было следующее слово. Я? Я потерял дар речи. Было несколько фраз, которые пришли мне на ум, но я понял, что все они не подходят для этой ситуации, и проглотил их. Солет за этим Ошина, хоть его об этом и не спрашивали, начал объяснять. Это была театральная риторика, типичная для злодеев исторической пьесы. «С самого начала я совершенно случайно заметил ее. Я бродил по ночным улицам и обнаружил вампира, обладающего силой настолько жуткой, что это даже не смешно. Я сразу же понял, что это была убийца Каи. поэтому ради установления баланса я извлек это сердце. Потому что я предугадал даже то, что несколько охотников на вампиров прибудут в этот город», — сказал он. Я незаметно извлек ее сердце, она даже ничего не поняла. «Ты способен на такое?» Сказав это, я понял всю глупость своего вопроса. «Совершенно верно. Я видел это собственными глазами. Ошина играючи остановил общую атаку драматурга, эпизода и палача. Вот какие у него способности. Он даже провел переговоры с этими тремя». «Да», — ответил Ошина. Хотя я не думаю, что это было легко. Наоборот, это была ужасно тяжелая работа. Мне стоило больших усилий незаметно извлечь ее сердце. Вооружившись крестом, чесноком и святой водой, я кое-как сделал свое тело незаметным. Но все равно, все могло пойти по-другому. Даже если шанс был не ниже 50%, он все-таки был не выше 50%. А затем, неожиданно, в игру вступили эти трое. «И после этого конечности Кишот были отобраны, а она убежала, спасая свою жизнь, и встретила меня. А затем, с помощью твоей крови, она избежала смерти», — продолжил Ошина. «И ты стал вампиром?» «Ясно. Тогда нет ничего удивительного в том, что я смог победить этих троих. Я полагаю. Все стало на свои места, и это меня радует. Разница в потенциале решила исход». То, что ты предложил киршшот эти развалины как укрытие, было ли это раскаянием или еще чем-нибудь? Ты даже установил барьер, пока мы были внутри. Раскаянием? Я не совершил никаких преступлений, о которых мне следовало бы сожалеть. Понимаешь, все ради баланса. Твое участие покачнуло весы. Весы? То, что убийца Кайи превратила человека в подчиненного, было неожиданно. Это было слишком неожиданно. Мое вмешательство в эту историю должно было закончиться после извлечения ее сердца. Но после того, что случилось с тобой, все началось сначала. Сначала. Если подумать, те трое говорили нечто подобное. Кишот, создающая подчиненного, это нечто из ряда вон выходящее, словно она что-то вроде сторонника. Кишот — сторонник того, чтобы не создавать подчиненных. Скажем так, если начинать все сначала, то на этот раз Хёртандер Блэйд была слишком слаба. Одна против троих. Добавив тебя, подчиненного, получилось двое против троих. Разумеется, силы слишком неравны. И то, что тебя встретила Кишот, тащившая меня в одиночку, и то, что ты оказался там, где на меня напали эти трое, все это было спланировано заранее — Я думал, твое появление на сцене не имело никакого смысла. Так вот в чем было дело. Даже тот факт, что он рассказал Кишот об этих развалинах. Даже тот факт, что он спас меня от этих троих. Он делает все ради сохранения баланса. Вот в чем была причина. Вообще-то это произошло случайно. Ошана сказал это таким тоном, словно насмехался надо мной. Ты просто счастливчик. Я никак не мог согласиться с тем, что все произошло таким образом, однако, похоже, все было именно так. Потому что ты сможешь заметить необычное явление только после того, как оно произойдет. Это значит, что просто заполучив свои конечности, Кишот не сможет полностью завершить свое тело и вернуть свои силы. Даже если бы я вернул правую ногу, левую ногу и обе руки, до тех пор, пока отсутствует сердце, всё впустую. Разумеется. Ошина кивнул в ответ на мои слова. «Следовательно, тебе после этого пришлось бы отбирать это сердце у меня, потому что даже если убийца Кайи вернет свои руки, ты все равно будешь превосходить ее в вампирской силе. Четвертый раунд. Поединок между тобой и мной должен был уравняться примерно так». «Драться с тобой?» «Должен был». «Должен, говоришь». Несмотря на то, что ты считал меня скользким типом, намекая, что я был последним боссом, все было напрасно. Разбоссу. Последний босс. Зубора. Скользкий. Если честно, это не очень эффективно. А это не особо заметно. Хоть слова и выглядят похожими. И вообще, я не помню, чтобы называл тебя скользким типом. Похоже, ты сам хотел им быть, и другим людям незачем напоминать тебе об этом. Я больше не планирую этого. Ошина движением губ указал сигаретой на сердце, которое я держал в руках. «Гляди, я уже вернул его тебе, верно?» «Ха, что?» «Если хочешь, можешь считать это раскаянием. Я на самом деле очень сожалею насчет того, что случилось со старостой Тян. Я не ожидал, что обыкновенный человек настолько сильно влезет во все это». Потому что, как правило, люди стараются держаться подальше от Кайи. Эта девушка довольно необычная. Я не могу адекватно выразить это, но ее доброта... Ханекава Цубаса. Не самопожертвование, а самоудовлетворение. Даже когда ее чуть не убил палач, она беспокоилась насчет меня. После того, как все закончилось, даже не попыталась отругать меня, просто произнесла совершенно абсурдную вещь, извини, я так легко попалась. Я должна была быть более осторожной. Если говорить на чистоту, пробормотал Ошена, словно разговаривая сам с собой. Доброта такого уровня меня весьма волнует. Не говори о ней в таком тоне. Это даже ты должен был почувствовать, или я ошибаюсь? Он говорил так словно видел меня насквозь, как всегда. Тем не менее, все было именно так, как он и сказал. Я сам говорил нечто подобное Ханыкаве. И даже после того, как я сказал это, Ханыкава совершенно не изменилась. Эта девушка словно заставляет себя делать добрые дела, не так ли? Разумеется, я не могу ставить ей это в вину. После того, как все обернулось не самым хорошим образом, хоть я и разработал план по ее спасению, именно ты притворил его в жизнь. Я не думаю, что смог бы сделать это всего лишь за одну ночь. Ошина точно так же, как вчера, сделал краткое выражение лица. Какое несчастье, какой позор! Можно сказать, что это стало бременем для всех Ошина, которые живут в Японии. Не переноси свою ошибку на всех Ошина, сам живущих в Японии. Следовательно, думай об этом сердце, как о замене утешительного приза Арараги кун Дарю тебе это от всего сердца. Утешительный приз. Таково положение дел. Я человек предпочитающий обоюдные доверительные взаимоотношения. Теперь будет установлен баланс. Хоть это и весьма запутанный вопрос, но, грубо говоря, это именно так. Сказав это, Ошина поднялся со стула. Правая нога, левая нога, правая рука, левая рука и сердце. Хертондер Блейд получила все утраченные части тела. Другими словами, с этим ты сможешь снова стать человеком. Позволь мне поздравить тебя еще раз. Разве ты не должен радоваться? Если честно, это неоднозначное чувство. Сказал я. Словно все шло по сценарию. Ты слишком много думаешь об этом. Если допустить, что все было кем-то настолько хорошо спланировано, то я тоже являюсь марионеткой. Кажется, это все-таки не так. «Кажется или не кажется, но это факт. Рараги-кун, ты немного меня переоцениваешь. Я кое-что могу, а кое-чего не могу. Я изобретателен, но не гений». «Какой же он надоедливый!» «Я могу не договаривать, но я не интриган». «А, точно! Рараги-кун, спрошу тебя просто из интереса. Не чувствуешь ли ты голода в последнее время?» «А, ну я вроде бы уже говорил». С тех пор, как я стал вампиром, у меня нет особого аппетита. А может, это из-за бессмертия? А, ясно. Что-нибудь не так? Ну, вообще-то, почти все не так. Все. Ну, я просто подумал, что сейчас ты должен был проголодаться. В любом случае, уже две недели почти прошло. <one> Должно быть, это трудно. «Увидимся, Рараги-кун. Когда ты вновь станешь человеком, попытайся больше думать о последствиях. Человек, которому посчастливилось встретиться с Кайе, станет с легкостью привлекать их, так что будь осторожен». Сказав это, Ошина, даже не вернув стул на прежнее место, встал со стула и пошел к выходу. «Эй, ты о чем? Не говори так, словно уходишь отсюда». «Я ухожу. Работа окончена». Хоть она и выглядит больше проваленной, но все таки что закончено, то закончено. Что кончилось, то кончилось. А, да, верно, Арарагикун. кун Насчёт твоего долга в 2 миллиона йен и долга за старосту Тян в 3 миллиона йен. Суммарно 5 миллионов йен. Будем считать, что мы в расчете. Несерьезный. Чара, прощение от долга. Чарай, несерьезный. Эй, подожди, не кради мои слова. Честно, я сказал честно, компенсируем друг друга. Моя ошибка и сердце Хертандерблайд. Вообще-то этого должно быть достаточно, но это бесплатная услуга от меня. Ты мог бы не пялиться так на меня? Хоть по мне и не скажешь, но я очень щедрый. Пока это способствует сохранению баланса, я не беспокоюсь по мелочам. Ну ладно, передавай привет старости тян. Ты ее хочешь уйти, даже не встретившись с ней? Да! В конце концов, все закончилось безо всякой встречи. Вообще-то, я бы сказал, что мне нет необходимости заставлять себя встречаться с ней. Ну, возможно, ты и прав. С тех пор, как инцидент с этими тремя исчерпан, даже если бы встретились, вряд ли бы ты втянул ее куда-нибудь снова, верно? Не заставляй меня думать об этом. Это не очень неудобно. Кроме того... Кроме того, Ошина сказал еще кое-что. С этой девушкой точно что-то не так? Сказал он, четко и ясно. «Ну, даже если я и сказал это, я планирую на некоторое время задержаться в этом городе. Поэтому, если ты увидишь меня, то, по крайней мере, поздоровайся». Словно переключившись, Ошина бодро рассмеялся. «В любом случае, если ты чувствуешь себя обязанным мне за то, что я простил долг...» «О, точно!» Просто поищи и проинформируй меня насчет слухов о Каи, распространяющихся в этом городе. Это моя основная специальность, в конце концов, я надеюсь, ты простишь меня за подобное. Я не люблю это, правда? Что? Оша нашел, не замедляя шаг, потом открыл дверь со сломанной ручкой, вышел в коридор и точно так же закрыл дверь, даже не попрощавшись. Я вообще никогда не видел, чтобы он прощался хоть с кем-нибудь. Неважно, насколько банальна сцена прощание. Он всегда лишь легкомысленно смеялся. «Перестань. Обязанным. Не смеши меня. Я не мог чувствовать что-то подобное. Проигнорируем вопрос, было ли все спланировано с самого начала или же нет. Но отчасти первопричина всех проблем происходила от меня. Хотя я, разумеется, благодарен тебе за спасение. Нет, если я скажу это, как он ответит? «Ты всего лишь сам спас себя», — скажет он. Итак, правая рука, левая рука и сердце получены. От палача обе руки, от Ошина ошиномемы сердце. Все недостающие части собраны. Наконец, время для полного возрождения железнокровного, теплокровного, холоднокровного вампира. Убийцы Кайи, Кишот, Ацеола, Орион, Хёртандер, пришло.